Глава 8. Лучшие дни. Патогенез, лечение болезни не то же самое, что салютогенез создание здоровья. Арон Антоновский. Задумайтесь на мгновение обо всех решениях, которые вы принимаете каждый день: от того, что надеть, до того, что поесть и на чьё электронное письмо ответить. Срочность и частота решений, которые требуют вашего внимания и времени, кажется, растут с каждым часом. Вас засыпает бесконечным выбором и бесконечными действиями, от простого вопроса: сливки или молоко, до более существенного: надо ли мне менять работу. Выбор неизбежен, и ситуацию ухудшает то, что ежедневный стресс может подорвать нашу способность принимать взвешенные решения. Когда мы встревожены или расстроены, мы не так уверены, что можем решить проблему или попробовать что-то новое. Уверенность в нашей способности победить резко падает, зато развиваются сомнения в своих силах. Результаты одного исследования показывают, что когда людей держат в тревожном состоянии, то они с большей вероятностью примут плохой совет, даже если он явно плохой, потому что не доверяют своей способности принять правильное решение. Мы оказываемся уязвимыми перед людьми, которые в глубине души вполне могут не заботиться о наших интересах. Будь то риелтор: "Эта квартира отличный вариант, вам надо купить её прямо сегодня". Инструктор по фитнесу: "Работайте через боль". Или псевдодруг: "Да никто и не заметит, если ты не появишься на корпоративе". Невозможно избавиться от большей части раздражения и тревог, возникающих в повседневной жизни. Что можно, так это крепиться перед их лицом. К сожалению, наша культура предлагает ложное представление о том, что на самом деле заставляет нас чувствовать себя лучше. У меня была пациентка, которая часами внимательно изучала одежду и обувь на дорогих сайтах. Целыми субботними днями она добавляла в корзину вещи, которые никогда не покупала. Другая пациентка часами изучала недвижимость, выставленную на продажу. Если бы я жила там, мечтала она. Это была своеобразная порнография привилегий. Нам нужны блестящие и новые вещи. Как напоминало нам в каждой серии Секса в большом городе Кэре Бретт шоу и как шепчут нам на ухо сегодня лидеры мнений, всё будет хорошо, если у вас есть нужная сумочка или вот эта милая пара туфель. Исследования говорят о другом. Накопление богатства и имущества Ненадёжный способ поддерживать устойчивое счастье. Трепет от получения новой сумочки быстро рассеивается. Тенденция привыкать к обладанию милыми вещами известна под названием гедонистическая адаптация. Мы быстро адаптируемся к повторяющимся приобретениям, и это объясняет, почему вы были на седьмом небе от счастья, когда купили ту сумочку, но теперь, когда о какой-то знаменитости есть версия нового сезона, вы хотите уже её пассивный отдых и ещё один злоумышленник кажется, что прогулки по интернету, проверка социальных сетей и просмотр телевизора восстанавливают энергию, однако на деле они часто заставляют нас чувствовать себя ещё более истощёнными. Действия с низким уровнем усилий, которые требуют от нас минимального физического, интеллектуального или социального участия, не создают таких же устойчивых положительных ресурсов, как это делает более активная деятельность. Они взывают к нашему инстинкту праздности, но не помогают восстановиться. Находите плюсы Повседневное благополучие зависит не только от наших мыслей, но и от действий, которые мы предпринимаем, связей, которые мы устанавливаем, и того, как мы участвуем в общем деле. Когда пациентов с психическими заболеваниями спрашивают о том, что, по их мнению, должны изучать учёные, ответом становится лучшее лечение. Они заботятся об открытии более эффективных лекарств и лучшем понимании природы болезни. Но это не всё. Они также обеспокоены улучшением качества своей повседневной жизни. Их заботит, чтобы они могли эффективно функционировать как эмоционально, так и физически. На вопрос, что означает благополучие, один из респондентов в ходе опроса ответил: "Это означает чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы радоваться своим занятиям, быть достаточно здоровым, чтобы ощущать радость и надежду". Изучая влияние повседневных неприятностей на благополучие, психолог Анита де Лонгес и ее коллеги из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили, как даже незначительные положительные события, возвращение с работы без пробок, смех с другом, похвала от учителя или начальника препятствовали стрессу или смягчали его и помогали хорошему самочувствию. Они показали, как такие плюсы противодействуют негативному влиянию ежедневной рутинной работы, выступая передышкой в стрессовых столкновениях, опорой при скучной работе и восстановителем для истощённых ресурсов. В отсутствие таких плюсов микрострессеры могут подобно снежному кому разрастись до какой-нибудь мощной и вредной формы хронического стресса, который может сделать человека уязвимым для депрессии и других видов психических заболеваний. Сегодня появляется всё больше свидетельств того, что важнейшими источниками жизненных сил являются положительный повседневный опыт и действия, которые вовлекают, объединяют и укрепляют нас. Показано, что такие действия, вызывая положительные эмоции, усиливают стойкость к повседневным проблемам, а также способствуют восстановлению после них. Я думаю о позитивных действиях как об эмоциональной броне. В идеальном мире мы могли бы взмахнуть волшебной палочкой и избавиться от всех неприятностей и раздражений, которые мешают нам днём и не дают спать по ночам. Но в реальном мире это просто невозможно. Простое позитивное мышление также не станет ответом. Если ручка протекла и испачкала вашу блузку, то вы, конечно, можете сказать себе, что вам всё равно, эта блузка не особо нравилась, или что у вас зато появилась возможность научиться удалять пятна от чернил. Но в реальности это всё равно хлопотно. Неприятная ситуация. Все руки в чернилах, на чистку нужно время. Чтобы вычистить блузку правильно, потребуется деньги, и она в любом случае вряд ли станет прежней. Положительные эмоции противостоят тенденции к изоляции и склонности к жёсткости. Они перехватывают эффект телескопа, когнитивное искажение, когда люди воспринимают недавние события более отдалённым во времени, а давние более близким для плохого настроения, и вместо этого способствуют гибкости мышления и решению проблем и побуждают к позитивным действиям. Положительные эмоции также побуждают людей больше интересоваться участием в социальной и физической деятельности. Важно отметить, что положительные эмоции могут возникать среди повседневных проблем и существовать одновременно с разочарованием. Мы склонны рассматривать наши дни с точки зрения абсолютности, однако жизнь редко представляет собой ситуацию или или Если вам приходится спать под звон будильника, может показаться, что от дня ничего хорошего ждать не приходится, но вера в то, что это действительно так, может оказаться самоисполняющимся пророчеством. Если у вас уже было трудное утро, гораздо более вероятно, что вы будете раздражены сильнее обычного, узнав, что доставка заказанного ланча займёт дополнительные 20 минут. Какой-нибудь плюс может не позволить, чтобы мелкое раздражение сорвалось штопором в целый плохой день. Когда идёт дождь, не обязательно промокать. Этот совет не поп-психология в духе розовых очков, радуг и единорогов. Научные данные показали, что плюсы могут сдвинуть человека от велькро к тефлону, как психологически, так и физически. Положительные эмоции могут отменить такие сердечно-сосудистые эффекты, как учащённое сердцебиение и кровяное давление от ежедневной рутинной работы. Они даже могут снизить вероятность простуды и воспалений. Одни неприятности вызывают больше негативных эмоций, чем другие. В верхней части списка находятся споры с близкими. Но даже те проблемы, которые не относятся лично к вам, могут восприниматься как целенаправленные атаки. Однажды мой пациент Марк, банкир возрастом за 40, пришел на сеанс злой. «Что случилось?» — спросила я. «Отменили мой рейс в Чикаго. Погода или еще какое-то дерьмо, чушь какая-то. Почему мой?» Очевидно, что отмена рейса не является личным делом. Однако события, которые находятся вне вашего контроля или нарушают ваш распорядок дня, могут заставить вас чувствовать себя особенно бессильными. Чем более отрицательно вы реагируете на данные обстоятельства, тем более стрессовыми они для вас являются, и тем более продолжительное влияние окажут на ваше настроение. Если вы находитесь в какой-то негативной ситуации, вы скорее всего интерпретируете следующую потенциальную неприятность как угрозу. Вы скорее всего воспримете неудачу на свой счёт. Это всё моя вина. Сочтёте её постоянной. Это будет продолжаться, чтобы я не делал, и вездесущей. Это всё портит. Когда ваше настроение более позитивно, вы скорее всего смотрите на неприятность как на вызов. Попросто говоря, ваша энергия и настроение влияют на то, превратится ли потенциальная неприятность в настоящую верх по спирали роста. Позитивный момент способен уменьшить негатив, возникающий после разочаровывающего общения или бессмысленной встречи. Плюсы это больше, чем положительные эмоции в данный момент. Хотя они могут быть не продолжительными, скоординированные изменения, которые позитивные моменты способны вызвать в мыслях, действиях и физиологических реакциях людей, устойчивы. Они дают социальные, интеллектуальные и физические ресурсы и порождают то, что исследователь Барбара Фредриксон называет восходящей спиралью роста. Она писала: Негативные эмоции сужают мгновенный репертуар мыслей и действий, готовя человека к определённому поведению. Страх вызывает желание избежать, гнев вызывает желание атаковать, отвращение вызывает желание дистанцироваться от всего, что нас оскорбляет. Напротив, положительные эмоции расширяют возможности для действий. Радость, удовлетворение и интерес расширяют диапазон познания и поведения. Расширенное мышление и внимание поощряют творческие решения проблем и стремление приближаться, действовать, играть и исследовать. Когда вы в хорошем настроении, вы более любопытные, более открыты для изучения чего-то нового. Вы терпеливее с коллегой, охотнее протягиваете кому-то руку помощи. Вы даже с большей вероятностью заметите птицу, летящую над головой. Такие краткие моменты жизненного опыта дополняют друг друга, порождают жизненную силу и культивируют стойкость. Фредриксон уподобляет положительные эмоции питательным веществам, которые необходимы нам для роста и здоровья. Теория расширения и создания положительных эмоций. Положительные эмоции, расширение, новые мысли и действия отношений. Создание прочных личностных ресурсов, например, социальной поддержки, стойкости, умений и знаний, улучшение здоровья, продолжительности жизни, самореализации даёт больше положительных эмоций, создаёт восходящую спираль Источники позитивных моментов редко лежат в эгоцентричности. Как правило, они возникают в ходе взаимодействия с другими людьми и чаще включают действия, а не размышления. Они часто ориентированы на деятельность и на других людей. Просто размышлять о счастье недостаточно, равно как и пассивно пролистывать ленту в соцсети и бездумно щёлкать по каналам телевизора. Всё это мешает позитивным моментам. Чтобы какой-нибудь плюс дал вам настоящий импульс, он должен задействовать всё ваше внимание и включать хотя бы микромомент связи с кем-либо или вовлечённости во что-либо. Это может быть изучение чего-то нового или небольшая помощь другому человеку. Это может быть работа над проектом или прочтение нескольких страниц из романа на прикроватной тумбочке. болтовня с таксистом, указание дороги незнакомцам или приготовление ужина для вашей семьи. Такие маленькие мгновения доброты составляют суть повседневной жизненной силы. Создание положительных моментов в повседневной жизни имеет и другие преимущества. Исследования показывают, что это даже помогает повысить самоконтроль. Сила воли нередко пропадает перед лицом ежедневных разочарований. В трудные дни вы скорее всего выкурите случайную сигарету или выпьете лишнюю порцию алкоголя. Чем больше раздражения и разочарования вы испытываете в течение дня, тем больше вероятность, что вы потянетесь за пончиком или пакетиком картофельных чипсов. Особенно трудно устоять перед соблазном закусок с высоким содержанием жиров и сахара. Сила воли то появляется, то исчезает. Она может помочь миновать ряды со сладостями в продуктовом магазине, но к тому времени, когда вы доберётесь до стойки с соблазнительными товарами у кассы, она может уже пропасть. Вместо того, чтобы напрасно пытаться повысить силу воли, можно обратиться к альтернативному пути к стойкости. Повышение уровня положительных эмоций в повседневной жизни более надёжный способ развить самоконтроль. Одно исследование показало, что люди, которые занимаются действиями в интересах общества, например, пожертвованием денег на благотворительность или помощью другому человеку, проявляют больший самоконтроль, чем те, кто этого не делает. Исследователь Курт Грей предполагает, возможно, лучший способ противостоять пончикам на работе это пожертвовать сдачу утром на благое дело. Некоторые очень умные люди считают, что единственный ключ к успеху сила воли, сжимающая кулаки до побелевших костяшек пальцев. И они неизбежно ссылаются на знаменитый зефирный эксперимент или маршмеллоу-тест Уолтера Мишера. В этом эксперименте маленьким детям предоставляли выбор. Они могли либо съесть один кусочек маршмеллоу, лакомство похожее на зефир, как только им захотелось, либо подождать, пока экспериментатор вернётся, после чего они получали два кусочка. Некоторые тут же съедали маршмеллоу, но большинство изо всех сил сопротивлялись искушению. Последующее исследование, проведённое 40 лет спустя, выявило поучительные факты об взрослой жизни детей из эксперимента. Те, кто смог отсрочить удовлетворение, добились большего успеха в старших классах. получали более высокие баллы в SAT, стандартном тесте, который используется при приёме в американские высшие учебные заведения, более высокие оценки в колледже, находили работу лучше, создавали отношения лучше и даже оказывались в лучшей физической форме по сравнению с теми детьми, кто не смог подождать. В результате политики, педагоги, психологи и родители подхватили идею силы воли. Они считают, что ключом к лучшему самоконтролю является умение преодолевать искушение, изменяя своё отношение к тому, что вас соблазняет. Помыла Друкерман резюмировала этот подход в статье в «The New York Times». «Не смотрите на корзинку с хлебом, просто уберите её со стола». Когда официант предлагает шоколадный мусс, представьте, что по нему только что прополз таракан. Хотя эти стратегии могут быть эффективными, они не являются надёжными. Кроме того, кому захочется думать о тараканах, бегущих по поверхности шоколадного мусса при любых обстоятельствах? Свою роль в способности сопротивляться искушению среди прочего играют генетика, окружающая среда, стресс и усталость. Требуется много энергии и усилий, чтобы бороться с горячими эмоциональными импульсами с помощью холодного когнитивного мышления. Кроме того, подавление эмоций вызывает стресс и сказывается как на физическом, так и на эмоциональном уровне. Сосредоточившись на разработке стратегий увеличения силы воли, мы, возможно, пренебрегали тем, что находится прямо под носом преимуществом плюсов. По результатам более поздних вариантов эксперимента с маршмеллоу сообщалось, что дети с большей готовностью выжидали, когда находились в паре с другим ребёнком. Участники как в Кении, так и в Германии находили в себе силы, когда знали, что это приносит пользу. кому-то ещё